В углублении пещеры, вокруг костра, опять сидели 20 мужчин. Те, кому ригонское племя больше всего доверяло и кому поручило решать все вопросы защиты острова. Попавший в плен островитянин вернулся и сейчас же разыскал Ака. Рассказав все, что ему говорили на корабле белые люди, он спросил, «Что мне делать, Ака? Белые люди коварные, я им не верю. Говорить не с людьми?» «Говори, друг», — ответил Ака. «Люди должны знать, чего хотят белые». Он велел созвать командиров группы отделений и старшин лагерей острова на совещание. Когда все собрались, Ака зачитал им письмо, которое прислал ему белый командир сегодня ночью. Потом предоставил слово человеку, попавшему в руки англичан. Островитяне молча выслушали его. Некоторое время стояла тишина. Пламя костра мрачно отсвечивало в глазах островитян, но лица ничего не выражали, будто застыли. Потом пришевельнулся лаваи, Поваршилка костер сухой веткой и облизал пересохшие губы. «Белые люди убедились, что силой с нами ничего не сделаешь», — начал он, — «поэтому и пускаются на хитрость. Если бы у белых хватило сил уничтожить нас, они бы так и сделали. Они говорили бы любезных слов и не обещали бы ни весь чего. Я не верю ни одному их слову». Он умолк. Через минуту заговорил Лиагу. «Почему белые не могут нам ничего сделать?» потому что мы слушаемся Ака и поступаем, как он учит. Пока Ака с нами, мы будем сильнее белых, и они ничего с нами не сделают. Ака не должен покидать своих братьев и слушаться белых. Мы не должны выдавать Ака нашим врагам». Лиагу умолк. Тогда начал говорить старый Таома. «Почему белым нужен Ака? Потому что они знают, как много он может, и они боятся Ака. Когда Ака попадет к ним в руки, они убьют его, а потом придут и истребят всех нас». Тогда им легче будет это сделать, потому что Ака не будет руководить нами. Белым нужна только наша кровь. Я им не верю. Ака должен оставаться вместе с нами. Когда все высказали свое мнение, поднялся Аняга, брат Ака, и сказал. Белые не видели Ака, не знаю, как он выглядит. На хитрость надо ответить хитростью. Я могу на восходе солнца выйти на берег лагуны и отдаться в руки белых людей. Не скажу, что я Аняга. Скажу, что меня зовут Ака». тогда увидим, лгали белые или говорили правду. Если белые убьют Анягу, это для регонцев небольшое несчастье. Ака останется и будет руководить борьбой. Если же белые убьют Ака, мы лишимся мудрого вождя. Разрешите мне пойти на берег лагуны, когда станет восходить солнце. Предложение Аняги вызвало горячие споры. Многим оно понравилось, они хвалили Аниагу за отвагу и готовность пожертвовать собой ради общего блага племени. Тогда Ака встал... Приблизился к брату и крепко обнял его. «Ты хороший брат и храбрый мужчина. Но этот твой шаг ничего не даст твоему племени», — сказал он. «Ты ведь не знаешь английского языка. А я писал им письмо на их языке. Они сразу узнают, что ты не Ака. Так их не проведешь». «Я буду молчать», — упорствовала Ниага. «Только приложу руку к сердцу и скажу. Ака. И больше не скажу ни слова. Пусть бьют, пусть мучают, пусть убьют меня. Я буду молчать». Тогда они не узнают, что я не Ака. А вдруг они не станут ни бить тебя, ни убивать, а начнут хитро и ласково говорить, пошлет тебя обратно на остров что-нибудь передать племени. Ты будешь молчать и ничего не сделаешь. Неужели и тогда они поверят, что ты Ака?» Аняга опустил голову и вздохнул. «Жаль, я ничем не могу помочь». Тогда Ака обратился к присутствующим. «Лава и прав. Белые убедились, что силой с нами ничего не сделаешь». поэтому пытаются нас взять хитростью, хотят обмануть и запугать. Мы не верим их лжи и не боимся их угроз. Нет у них такой силы, чтобы уничтожить весь остров. Они не могут срубить все хорошие деревья и кусты на Ригонде. Им пришлось бы рубить весь свой век и еще другой век человека. Но за это время вырастут новые деревья и кусты. Нельзя сделать так, чтобы вода в источнике приносила смерть всем, кто выпьет ее, так как вода не стоит на месте, а течет. Место испорченной воды скоро натечет новое, и мы сможем пить ее без страха. Вы видите? Все, что они нам рассказывают – сплошная ложь. Обдумав слова Ака, люди начали смеяться. Исчезла подавленность, и они разошлись в гораздо лучшем настроении, чем пришли на совещание. Занималось утро. Сквозь дождевой туман пробивались солнечные лучи, но самого солнца не было видно. Только светлое пятно позволяло догадаться, где оно находится. Из своих убежищ островитяне видели. как много лодок, полными людьми, отделилось от корабля и приблизилось к берегу Регонды. Высадившись на берег, англичане некоторое время еще ничего не предпринимали, вероятно, ожидая чего-то. Но когда ожидаемого не случилось, принялись за дело. Стучали топоры, шипели пилы. Одна за другой никли к земле величественные кокосовые пальмы. Где недавно шумела зеленая роща, там теперь виднелись поваленные стволы и голые пни. Островитяне со жгучей болью в сердце наблюдали, как гибли бананы и старые хлебные деревья. К вечеру захватчики опустошили все побережье близ старого лагеря. Утром опустошение продолжилось в другом месте. Англичане несколько раз пробовали поджечь лес и кустарник, но все было слишком мокрое. Огненные языки вспыхивали и скоро потухали. Около полудня, когда люди Спенсера заявились на Тихий берег и принялись рубить самую большую из регонских пальмовых рощ, В кустах вдруг заговорил легкий пулемет и несколько винтовок. В самом начале пал первый помощник командира канонерки Эллиот и несколько матросов. Остальные прекратили работу и отстреливаясь отступили к побережью, где стояли их лодки. По пути до того места островитяне сразили еще четырех матросов. Вскочив в лодки англичане ушли обратно на корабль и после этого на побережье больше не появлялись. Поздно вечером, когда с берега не стало видно корабля, Спенсер приказал поднять якорь. И канонерка Шарк, потеряв в борьбе за остров треть своего экипажа, пустилась в обратный путь в Сидней. Капитан второго ранга был мрачен, как осенняя ночь. Не повышение по службе и обещанная высокая награда, а нагоняя ожидал его в конце пути. Спенсер понимал, что на его карьеру теперь можно поставить крест. Он оказался неспособным справиться с каким-то небольшим туземным племенем. Таких людей не производят в адмиралы. Единственным утешением для него была смерть Эллиэта. Он уже не сможет донести начальство о неумелых действиях своего командира на острове. Когда мертвые молчат, живой может рассказывать все, что ему вздумается. Может статься, адмирал поверит и не всему, о чем будет докладывать Спенсер. Возможно, будет произведено официальное расследование и допрос всех оставшихся в живых членов команды, но этого Спенсер боялся меньше, чем одного Элета. Ну просто повезло, что этого молодчика вовремя уложили пули островитян. Как ни тихо снялась шарк с якоря, Как ни темна была дождливая ночь, ригунское племя узнало об этом в тот же вечер. Наблюдатели проводили взглядом исчезающие сигнальные огни и свет в иллюминаторах, послушали, как вдали замирает монотонный гул машинка на нирке, и поспешили сообщить своим товарищам радостную весть. И всю ночь ликовал народ острова, счастливый тем, что сохранил свою свободу и независимость. На следующее утро Регонское племя вышло из лесных чащ, вернулось к разрушенным очагам, Окинула печальным взглядом вырубленные рощи банановые заросли и принялась за работу. Вместо разбитых хижин построили новые, Лодочные мастера принялись долбить новые пироги. Делалось все, чтобы возобновить жизнь на месте старого лагеря на восточном побережье. Если враги еще раз нападут на остров, племя опять уйдет в горы, а часть воинов спрячется в новом лагере у Тростникового залива. В то утро, когда Ака призвал свое племя вернуться в старый поселок, у Нелемы родился сын. Своего первенца они нарекли Мансфилдом, именем того человека, который одарил Ака своей мудростью и сделал его могучим и сильным. Когда на острове улеглось волнение после пережитого, Ака вернулся к своей любимой работе. Снова он обучал детей и взрослых, приумножал мудрость своего племени и сноровку во всякой работе. Еще больше, чем прежде, люди доверяли ему и без колебаний следовали каждому его совету, ибо теперь каждый человек на острове доподлинно знал, что значит Британская империя, И чего можно ожидать от ее короля? Разрушенный поселок, вырубленные рощи и дети наглядно показывали их истинную сущность.